Глава вторая Неспешная прогулка на свежем воздухе по весеннему скверу оказала двойное благотворное действие на мой измученный длительной апатией организм. Во-первых, у меня пробудился прямо-таки волчий аппетит, а это всегда было первым признаком возрождения к нормальной активной жизни. Во-вторых, по пути обдумала, как мне кратчайшим путем достичь желаемого результата, так что, придя домой, я уже знала, что предпринять в первую очередь. А именно, позвоню-ка я Володьке Кирьянову, старому другу Кире. Нет, что-то мой язык сегодня не поворачивается так его называть. В общем, Кирьянову, моему давнему приятелю, в прошлом однокашнику по юридическому институту, а ныне подполковнику милиции. Если он хоть что-то знает по интересующему меня делу, то, конечно же, не откажется поделиться информацией со старой боевой подругой. А если даже и не в курсе, то ему не составит труда по своим каналам все разузнать, подполковник как-никак. Так и не успев понять, чему отдать предпочтение, утолению информационного голода или вульгарного физического, я решила совместить две эти вещи. Поэтому набила рот найденными в холодильнике котлетами столетней давности и одновременно набрала номер. «Кирьянов слушает», — раздался в трубке знакомый голос. Я, пытаясь побыстрее прожевать еду, сразу перешла к делу. «Володечка, привет! Это Таня Иванова тебя беспокоит. Не забыл еще такую?» Спросила я его, попытавшись придать своему голосу прерываемому судорожным глотанием котлет хоть тень кокетства. «Танюша, здравствуй! А что это у тебя с голосом? Ты не заболела?» Злополучные котлеты были, наконец, проглочены, и я почти что нежным голосом ответила. «Спасибо, со здоровьем у меня все в порядке». — Ага, тогда стряслось что-нибудь похуже. — Ой, Володька, обидеться бы на твою проницательность, сказать, что звоню просто так, узнать, как здоровье жены, детишек. Но ведь тебя, черта, не обманешь? — Чай не первый год, знаемся. Выкладывай, какие проблемы? — Выкладываю. Разумеется, что-то стряслось, но пока, слава богу, не со мной. Однако помощь твоя требуется. — Танюша, о чем речь? Ты же знаешь, для тебя все, что в моих силах. «Надеюсь, что в твоих, подполковник». «Ладно, давай серьезно. Володя, мне нужна кое-какая свежая информация. Ты слышал что-нибудь о недавнем случае с самоубийством девушки? Ну, той танцовщица из «Красного льва», которая повесилась в своей квартире?» «Ах, вот ты о чем! Шустрая ты, Танюша, быстро реагируешь!» В Володькином голосе послышалась некая смесь уважения и досады. Проигнорировав вторую составляющую, я бодренько ответила, «Так ведь работа такая, волка ноги кормят, а ты, стало быть, слышал, и уж не твои ли орлы красавицу из петли вынимали?» «Ну, Танюха, считай, что тебе повезло, мои, так что можешь плясать». «Чудненько, пляшу, Володечка, пляшу прямо-таки в присядку, не сомневайся». «Ну и как там? Действительно все чисто по вашей части? Или мне есть в чем покопаться?» В разговоре зависла пауза. Видимо, Кирьянов прикидывал, какой долей информации можно поделиться. В нем боролись чувства долга по отношению к родной организации и тоже чувства по отношению ко мне. К счастью, последняя победила. «Ну, что тебе сказать, Танюша? Вопросик-то затронулась щекотливой». «Надеюсь, о конфиденциальности нашего разговора напоминать не надо?» «Ой-ой-ой, о чем речь подполковник? Сам же сказал, уже не первый год знакомый. Стало быть, есть кое-что интересное. Так давай колись, не тяни». Володька наверняка чувствовал, насколько меня мучает желание все разузнать. И представлял, как я сейчас юрзу от нетерпения, как будто у меня шило в небезызвестном месте. Поэтому нарочно не торопился выдать мне информацию. Заинтриговывал. «Ну, если коротко, дело это замяли под нажимом сверху. А поподробнее?» «Можно и поподробнее. У хозяина клуба, где работала девушка, есть влиятельные друзья. Очень влиятельные, ты меня понимаешь? Так вот, один из них, надеюсь, обойдемся без фамилии, позвонил вчера в нашу контору и вежливо так попросил дело закрыть. Дескать, пусть это остается самоубийством, для всех так будет только лучше». Мол, клуб элитный, люди там солидные отдыхают, да и хозяин клуба человек уважаемый. Так что лишняя шумиха никому не нужна. Тем более, что явных признаков убийства нет, стало быть, нечего и копать. Как будто вам и без этого нечем заняться. Сколько на вашем отделе висит нераскрытых дел в текущем квартале, а? Тут уж он зарокотал, как грозовая туча, то он, то есть, сменил. Отказать мы, понятное дело, не смогли. — Ясненько. Как откажешь такой вежливой просьбе? Ну, а эксперт ты хоть успел ее осмотреть? — Успел или нет, этого я тебе не подскажу, не знаю. Может, и не стала осматривать. Нажим пошел сразу, как только сообщили на работу покойницы. Ее шеф отреагировал оперативно, его друзья тоже. — Ну, хоть что-то еще ты мне можешь рассказать по этому делу? «Не слишком много. Могу только сказать, кто из наших патологоанатомов подписал заключение о самоубийстве. А уж ты сама с ним посекретничай, может, он по большему его знает». «Ну и кто же?» «Матюшин Василий Петрович. Ты вроде должна быть с ним знакома». «Как же, как же. Петрович старый извращенец, любитель потрошить трупы молоденьких девушек. Ну что же, придется его как следует потрясти». Смотри только не перестарайся, а то я знаю твои методы воздействия. Усядется в кресло, юбка до да пупа, нога на ногу и изволь с ней беседовать. А Петрович у нас человек не молодой, сердечко может не выдержать. Останешься тогда без информации, а мы без опытного сотрудника. Вообще-то, Кирьянов прав. Я иногда злоупотребляю подобными приемами. Но он-то откуда знает? Это что же, мою скромную персону вся контора, что ли, обсуждает? Методы работы частного детектива Т. А. Ивановой. Написать методичку и распространить по всем отделам. Пусть будет настольной книгой. У женского состава, разумеется. Володечка, умного учить только портить. Не бойся, не обижу я твоего Петровича. У меня ко всем свой подход имеется. И вообще хватит трепаться, времени нет. Спасибо тебе, Кирьянов, за доверие и ценные сведения. Всегда рад тебе помочь, Танюша. Мы, как всегда, тепло попрощались, и я положила трубку. Теперь можно спокойно продолжить процесс набивания желудка. Я достала из холодильника остатки котлет и, методично поглощая их, разогревать лень недолго, долго анализировала полученную информацию. Вот оно значит, дельце-то какое, с участием сильных мира сего. Потому-то и отфутболили моего клиента сегодня утром из следственного отдела безо всяких объяснений. Можно сказать, дружественная организация передала пас форварду Татьяне Ивановой. Ну что же, спасибо ей, родимой. Покончив с бесхитростным полдником, завершив его чашкой крепкого кофе и почувствовав себя на все сто, я подумала, что самая пора приступать к действиям. «Что же, прежде всего надо съездить к Петровичу. Только он сможет пролить свет на предмет моего расследования. Ведь мне заказали не установление факта и причин закрытия дела, это представляет интерес только для меня, а заказали установить причину гибели девушки, и от кирьяновских сведений мне пока что ни горячо, ни холодно». Что касается Петровича, он вообще-то мужик душевный и разговорчивый. Задобрить его бутылкой хорошего коньяка, и он выложит все, что думает по этому поводу. насчет извращенца я, конечно, пошутила, но то, что человек он увлеченный, общепризнанный факт. Сам же о себе он говорит классической киношной фразой Остапа Бендера "Работы не боюсь, работу свою люблю». Уже сидя в своей бессменной бежевой девятке и направляясь сперва к ближайшему супермаркету, я все продолжала размышлять о патологоанатомах. Почему-то среди них, а мне немало доводилось общаться с их братьей, попадались всегда исключительно душевные люди. Снисходительные, флегматичные и всегда с хорошим аппетитом. Они охотно вступают в беседу, любят пофилософствовать, иногда даже поучить жизни. Интересно, эта работа делает их такими или наоборот? Только такие люди выбирают для себя подобный род занятий. А еще мне всегда было ужасно любопытно, о чем они разговаривают дома со своими женами. Ведь не о работе же, надеюсь. Надо будет спросить у Петровича, если только он вообще женат. С такими вот дурацкими мыслями я и доехала до Центральной лаборатории криминальной экспертизы. Разумеется, не забыв по пути заскочить за коньяком. Вкусы Петровича мне были известны, и я прихватила старый добрый Хеннесси. Петрович оказался на месте и встретил меня радушно. «Танюша, сколько лет, сколько зим!» «Какими судьбами в нашу, так сказать, епархию?» «Здравствуйте, Василий Петрович! Потолковать бы мне с вами надо!» Также радостно ответствовала я ему. «Ну что ж, потолковать оно всегда можно, особенно когда человек хороший!» Обстоятельно проговорил Петрович, хитро поблескивая глазками. Он сделал паузу и выжидательно посмотрел на меня. Я, пару секунд поинтриговав, выставила на стол бутылку коньяка. Глаза Петровича сразу потеплели. «Ах, Танюша, ах, умница! И всегда-то ты знаешь, как тронуть сердце старого перца!» Почти пропел он, аккуратненько убирая бутылку в стол. «Эх, у вас складно вышло, Василий Петрович! Вы тут случайно с тишатами не балуетесь на досуге? А то, говорят, общение с Вечным вдохновляет!» Петрович ухмыльнулся. «Ох, и язва, девка! Скажешь, что же, с Вечным!» С вечной вонью и гнилыми кишками. Не думаешь же ты на самом деле, что все патологоанатомы-некрофилы? Да я уж и не знаю, что про вас думать. Загадочное вы племя, это точно. Небось, психика-то у вас еще с какими-то загогулиными. Словно прочитав мои мысли, Петрович продолжил. Конечно, бывают и у нас кое-какие пунктики. А у кого же их нет? Не про себя говорю. Я-то человек абсолютно нормальный, ты же меня знаешь, Танюша. А если что и болтают, не верь, все сплетни. Но вот есть у нас один тип, в третьем морге работает. Вот это, доложу я тебе, фрукт еще тот. Мне, конечно, очень любопытно послушать про типа из третьего морга, но Петрович мог бы травить байки до бесконечности. А лишнего времени у меня не было. Поэтому я деликатно попыталась направить разговор в нужное русло. «Ой, не надо, не надо, Василий Петрович, боюсь я этих ваших рассказов, еще ночью спать не буду». Петрович замолк, пощипал себя за седой ус, нехотя отрываясь от недосказанной истории. Потом произнес, правда, без всякой обиды. «Так бы и сказала, хватит, мол, болтать, старый дурак. Ты ведь по делу ко мне, а я растрепался не ко времени». «Ну ладно, говори, с чем пожаловала?» «Консультацию хочу у вас получить, Василий Петрович, как у человека, умудренного опытом!» Елейным голоском произнесла я. «Что за консультацию?» – не без самодовольства поинтересовался Петрович. «Как раз по вашему профилю. Вот вы мне подскажите, можно ли каким-то образом отличить, сам человек повесился или ему помогли, а то, может, и вовсе мертвого в петлю сунули. «Когда-то ведь в институте мы все это проходили, да только я вот подзабыла». Петрович, который уж раз ухмыльнулся в усы, и в глазах его появилось новое выражение. От этого я почувствовала, как мои уши запылали. «Вон куда ты клонишь. Ладно, лиса, хвостом-то не верти. Старика Петровича не проведешь. Небось, насчет давешней красотки пришла узнать». Я отбросила все ужимки и начала разговаривать на чистоту. «Вы угадали, Василий Петрович. Можете мне помочь? Я уже знаю, что дело закрыли под нажимом сверху, несмотря на, мягко говоря, некоторые странности. Так что самую щекотливую тайну вам выдавать не придется». «Уже и это раскопать успела», — изумился Петрович моей прыткости. «Удивительная у нас страна. Все секретно и ничего не тайно». Мне страсть, как понравился этот неожиданный афоризм. Надо будет при случае процитировать его Кирьянову. Однако нельзя было давать Петровичу уклоняться от темы, и я решительно приступила к расспросу. «Вы мне, главное, вот что скажите. Вы успели осмотреть девушку, прежде чем дать заключение о самоубийстве?» Ну, ясное дело, взглянул одним глазком, полюбопытствовал. Но экспертиза, как ей полагается, в полном объеме со вскрытием не проводилась. Дело, как ты сама знаешь, сразу закрыли. А на вскрытие тела требуется письменное распоряжение начальства – Вместо этого поступило распоряжение дать заключение о самоубийстве, а девушку увезли в городской морг для выдачи близким. «Да, хорошенькое дело. Но у вас-то, Василий Петрович, ведь глаз алмаз». «Заметили что-нибудь при поверхностном осмотре?» «Может, заметил. Но ты ведь хотела консультацию получить. Вот и послушай коллекцию о предварительном осмотре тела в случае смерти от удушения. Объясняю популярно как дилетанту». Петрович начал неторопливо рассказывать. Это действительно очень походило на то, как умудрённый опытом профессор читает лекцию бестолковой студентки. «Предварительно причина смерти в случаях, подобных нашему, определяется по следам удушения нашей жертвы, так называемой странгуляционной борозде». Один из видов смерти в результате удушения – повешение в вертикальном положении». Оно может быть как убийством, так и самоубийством. О таком виде повешения свидетельствует косовосходящее направление борозды. В том же направлении располагаются все механические повреждения от сдавливания петлей. Повреждается щитовидный хрящ, подбородок и углы челюсти. Пока все понятно. Я с готовностью покивала, давая понять, что студентка Иванова не такая уж и бестолковая. Петрович продолжил. Ну а если душили, к примеру, руками, следы будут совсем другие. Тогда по бокам шеи образуются ссадины от ногтей, если душитель был без перчаток, а если в перчатках, останутся овальные синяки от подушечек пальцев, особенно явные от больших. Но и механические повреждения при таком способе другие, это, как правило, перелом гортани и подъязычной кости. А еще при таком способе удушения можно обнаружить следы борьбы. Если жертва не была в бессознательном состоянии, то, разумеется, хваталась за руки убийцы и пыталась их расцепить. Поэтому кое-что можно найти под ногтями жертвы. — Так что же было в нашем случае? — Сгорает нетерпение прервала я размеренную речь Петровича. — Вишь, какая прыткая! Не перебивай, старика! Существуют и другие способы удушения, но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Я и так уже тебе сказал больше, чем полагалось. А мне моя работа пока что дорогая, и терять ее из-за твоего любопытства нет никакого резона. Так что поезжай, Танюша, в городской морг. Красавица твоя должна быть еще там. Посмотри все сама. Ты, девочка, смышленая, один плюс один сумеешь сложить. А может, еще что нароешь свежим-то взглядом? «Да, а в морге на меня можешь сослаться. Дескать, у Матюшина стажируешься, он тебя уму-разуму набираться послал. Тогда тебе дадут спокойно осмотреть тело. И вот еще, чтобы тебе лишнюю работу не делать, так и быть сразу скажу. Следов изнасилования не ищи, девицу не тронули ни до, ни после смерти. Так что на местных сексуальных маньяков не греши, не их рук дело». Мне хотелось расцеловать Петровича, ведь он фактически выдал мне настоящее свое заключение сложить один плюс один. Да за такие сведения, не то, что бутылку, ящик коньяка надо ставить. Правильно говорят, про патолога-анатомов: все они знают и все умеют, только вот приглашают их слишком поздно. Я горячо поблагодарила Василия Петровича за лекцию и за возможность воспользоваться его именем. Он же, видя, что мне не терпится теперь поскорее улизнуть, благодушно разрешил. «Ладно, беги, Газа, вижу, как глазки-то загорелись. Время будет, заходи, так просто поболтать. Я тебе про того чудика из третьего моргана расскажу». Уже садясь в машину, я вспомнила, что так и не спросила Петровича, о чем же он все-таки разговаривает дома с женой. «Ладно, как-нибудь в другой раз». По дороге в городской морг я заехала домой и прихватила джентльменский набор патолога-анатома. Опыт у меня в этом деле небольшой, но снаряжение я приобрела профессиональное, позавидует любой эксперт средней руки. Вообще, хорошие вещи – моя слабость, особенно когда дело касается работы. Здесь мне не жалко никаких денег. Я должна быть экипирована по последнему слову «науки и техники». Пусть даже какая-то вещь мне никогда не пригодится, я обязана ее иметь. В этом отчасти заключается моя профессиональная гордость. В городском морге я успешно сослалась на Матюшина. Молоденький прозектор, с явным восхищением разглядывая мои ноги, невнимательно выслушал убедительное объяснение, что мне необходимо изучить один интересный случай, и охотно согласился проводить меня в секционный зал. Я также попросила его, чтобы мне позволили провести осмотр в одиночестве, чтобы не мельтешили студенты и родственники. Он показал мне какой-то вполне уединенный закуток и любезно предложил помочь завести туда каталку. Позволил даже не возвращать ее назад, когда закончу. Мне вся эта предупредительность показалась излишней, но, видимо, прозектор знал, что говорил. Когда мы зашли в покойницкую, чтобы разыскать тело Киры, я поняла, что вернуться сюда будет выше моих сил. Отзывчивый молодой человек помог мне найти и выдрузить на каталку-покойницу, и мы благополучно переместили ее в отведенный для моей работы закуток. Я поблагодарила его за помощь. Позовете, если что», – Неопределенно выразился прозектор и растворился где-то в закоулках морга. «Интересно, если что? Если увижу привидение? Или если мертвецы восстанут и начнут окружать меня плотным кольцом?» Ну что же, пока ничего подобного не происходит, начнем, пожалуй. Осматривать труп занятие, мягко, скажем, малоприятное, но охотничий азар сыщика заставляет забыть брезгливость, не замечать запаха и не чувствовать себя кощунствующим моральным уродом. Я надела белый халат, медицинские перчатки, вооружилась на шатырным спиртом и приступила к осмотру. Начала, разумеется, с шеи. Так вот это, видимо, след от веревки, вполне четкий. Охватывает всю шею, боковые линии расположены косыми дугами, от щитовидного хряща спереди до затылочного бугра сзади. Классический вариант. А вот это что у нас такое? Чуть ниже, местами перекрываемые веревочным следом, явственно проступали и другие следы, более ранние. Те самые овальные пятна, о которых говорил Петрович. На фоне общего посинения шеи и небрежном осмотре их, пожалуй, можно и пропустить, если не знать точно, чего ищешь. Но хвала Петровичу я знала. Смотрим внимательнее. Ссадины от ногтей отсутствуют, значит, убийца был в перчатках. Предусмотрительный гад. Что же, размышлять тут особо не о чем, картина ясная. Все признаки сходятся, Петрович не ошибся. Девушку сперва задушили руками, а потом уже мертвую сунули в петлю чтобы сымитировать самоубийство. Я достала из своего джентльменского набора небольшой профессиональный фотоаппарат и сделала несколько снимков шеи девушки в разных ракурсах, чтобы нижние следы получились заметнее. Это на случай, если клиент сам захочет удостовериться в подлинности результата, хотя вряд ли ему доставит удовольствие рассматривать такие картинки. Фу, от сильного нервного напряжения я, похоже, сделалась циничной, но иначе можно совсем расклеиться – Собственно, ответ на вопрос Геннадия найден, и моя миссия выполнена. Но не надо быть провидцем, чтобы догадаться, что при таком раскладе Геннадий захочет продолжить расследование и закажет мне отыскать убийцу. Поэтому я решила повнимательнее обследовать тело, пока есть такая возможность. Вдруг обнаружу еще что-нибудь интересное. Прежде чем продолжить осмотр, я вышла в маленький предбанничек, чтобы покурить и немного освежить мозги. Сейчас бы еще чашечку кофе. Можно даже с коньяком. Все-таки нет у меня привычки к подобным зрелищам. Конечно, на слабые нервы я никогда не жаловалась, но все же вид убитой девушки действовал на меня, мягко говоря, удручающе. Ладно, дома будут тебе и ванны, и кофе, и кресло с подушками. А сейчас докурила, встряхнулась, собралась, пошла. Я вернулась к покойнице. Пока размышляла, с чего начать, взгляд бесцельно скользил по ее телу. Вдруг мое внимание привлекли какие-то мелкие блестящие точки, редко рассеянные по коже убитой, в основном в области груди и на руках. «Ну вот, уже в глазах рябит», — подумала я и энергично поморгала. Точки не исчезли. Я пригляделась повнимательнее. Это были мельчайшие блестки ярко-розового цвета. Что же они мне напоминали? «Ага, вспомнила». Одна моя знакомая, довольно экстравагантная особа, перед прошлым Новым годом купила себе блестящий лак для волос и блеск для тела. Праздновали мы тогда вместе в одной компании. Лариска, так зовут особу, пришла на вечеринку в сильно декольтированном как спереди, так и сзади платье и с открытыми руками. Платье было сиреневое, а в тон ему Лариска обильно покрыла сиреневым блеском плечи, грудь, руки и даже спину. Прическа же ее была обрызгана ярко-фиолетовым блестящим лаком. Словом, выглядела она, по ее мнению, в высшей степени эффектно. Но кончилась затея плачевно. Лариску перестали приглашать на медленные танцы, поскольку блестки тут же перекочевывали с ее рук и спины на ладони партнера, причем отмывались потом с большим трудом. А через неделю я встретила Лариску в городе. Разумеется, не удержалась, поприкалывалась по поводу вечеринки. А там мне пожаловалась, что до сих пор не может полностью отмыть эти чертовые блестки, и некоторое их количество все еще украшает ее спину и грудь. Лариска же мечтала на старый Новый год надеть снова открытое платье, но уже зеленого цвета. Я внутренне хохоча утешила ее, сказала, что сочетание зеленого и сиреневого очень даже экстравагантно. А уж если она добавит немного ярко-оранжевого или красного, то будет просто отпад. По-моему, подруга приняла мои слова всерьез. Вот что напомнили мне маленькие блестящие точки на теле покойной. Видимо, перед выходом на сцену Кира украсила себя розовым блеском. Но сейчас эта деталь ничем не могла мне помочь. Что же, продолжим осмотр. Я решила обследовать ногти покойной. Может, под ними остались следы одежды душителя? Ногти были коротко острижены и не накрашены. Наверное, Кира пользовалась накладными. «Бедняжка, она и поцарапать-то не смогла своего мучителя. Для меня это тоже плохой подарок. Я не смогу опознать убийцу по ссадинам на предплечьях. Посмотрим, что же у нее под ногтями». Я приподняла правую руку Киры, чтобы осмотреть внутреннюю сторону кисти и ногтей. «Что такое? Опять блестки? А ладони-то она зачем красила?» «Стоп, стоп!» На теле блестки розовые, а здесь цвета золотистой бронзы, а под ногтями так и есть та же бронза. Я смотрела другую руку, то же самое. Вот это уже фактик поинтереснее, уже напрашиваются кое-какие мысли. Но размышлять, Танюша, ты будешь дома в спокойной обстановке, а сейчас сделай-ка вот что. Я аккуратненько собрала на мазок бронзовые блестки из под ногтей и с ладони Киры и запечатала его в стерильный полиэтиленовый пакетик. В другой такой же пакетик я упаковала мазок с блестками, собранными на теле. После этого сделала еще на всякий случай несколько фотоснимков кожного покрова в разных местах. Все, больше осматривать нечего. Да и признаться очень уж хотелось уйти, поскольку мое самообладание давно делало решительные попытки меня покинуть. «Работа выполнена. Возможно, даже перевыполнена. Хватит. Сваливаю из этого чудесного местечка». Я быстренько собралась, пулей промчалась по коридору мимо симпатичного прозектора, пытавшегося сказать что-то вдогонку, и выскочила на улицу, сдирая на ходу белый халат. Только выкинув его в ближайший мусорный бак и закурив сигарету, я наконец пришла в себя и уже спокойным твердым шагом направилась к своей девятке.